Глава восьмая. Тёмная комната. Десять часов двадцать минут. Толстые зелёные шторы скрывали окна кабинета, обеспечивая мягкий полумрак. Скрестив руки на груди, стоявший у книжного шкафа человек в чёрной одежде с явным удовольствием вслушивался в звуки, доносящиеся из соседней комнаты. Он ни секунды не сомневался, что план сработает, хотя тот, кто предложил эту идею, сперва колебался относительно её возможностей.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 Это только животные полагаются на инстинкт, а люди чересчур мнительны. Да что ж такое с ним сегодня творится? Успешный старт, а он не находит себе места, бесцельно слоняясь по дому. Ну, конечно, нервничает, и в этом нет ничего постыдного. Трясется, как девственник, впервые шарящий руками по телу полураздетой девушки. О боже, помоги мне расстегнуть этот проклятый лифчик. Сравнение слегка развеселило его.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 Он снова прислушался, но звуки в соседней комнате замолкли. Итак, курьер уже найден, а у него осталось прилично времени, чтобы приготовить эликсир. Пора спускаться в погреб. Щелкнув выключателем бронзовой лампы, человек смотрелся в лежащий на столе лист, где старомодным почерком за завитушками были написаны семь фамилий. Самая первая из шести букв была жирно зачеркнута красным карандашом.